маэстра «Черепаха» и «Музыкальный критик». Все было очень плохо. Хуже, чем можно себе представить. С работой у меня все как-то не складывалось. И оказалось, что не вся солнечная Болгария — это курорт. Уехав с мужем в Софию, я надеялась как-то устроить свою судьбу, сделать карьеру получить приличную работу. Но постепенно выяснилось, что это почти невозможно. Мои многочисленные статьи, рецензии, интервью печатались в русских и болгарских изданиях, но денег это приносило ничтожно мало. Некоторые из моих доброжелателей, тех, кто устраивал мне публикации, потом подписывали их своим именем, и ничего поделать было нельзя. Кто поверит начинающему музыкальному критику, тем более иностранке? У меня опускались руки. Поддержать было некому. Мы с мужем-баяном жили на таване, чердаке, в котором для бедных сдавались комнаты в мансардах. Наша была довольно большая, метров пятнадцать. Маленькое узенькое наклонное окошко показывало рваный клочок неба, словно в насмешку над моими творческими потугами когда шел дождь из щели окна прямо на мою постель капала вода кровать пришлось переставить в другое место но теперь я не видела даже этого клочка в комнатушке ютились две железные кровати старый пузато помпезный шкаф маленький журнальный стол с двумя потертыми но еще вполне пригодными креслами и двухкомфорочная электрическая плита, на которой мы готовили себе еду. Часто электричество отключали, вернее, его и включали-то на пару часов в день. И в эти благословенные часы можно было расстараться и быстро разогреть себе еду или сварить суп. Холодильника у нас не имелось, да он и не был нужен. Зимой мы клали продукты в овоське за окошко прямо на крышу. А чтобы их не склёвывали голуби, заворачивали в несколько слоёв газеты или помещали в старую железную кастрюлю. Летом покупали еду в маленьких кафе или брали в магазинах не портящиеся без холодильника продукты. Сухие галеты, консервы, фрукты. Туалет с ванной, один на 10 комнат и, как правило, чтобы туда попасть, приходилось долго ждать своей очереди. Вода в кране, естественно, только холодная, и мылись и стирали кое-как. К тому времени мы с мужем уже прожили девять лет вместе и как-то отдалились друг от друга. Не знаю, что стало этому причиной. То ли скука, то ли тяжелая жизнь и непрестанная работа, и бесплодные попытки изменить жизнь в лучшую сторону. То ли что-то еще. Баян уставал на работе, и на все мои предложения куда-нибудь сходить отвечал отказом, предпочитая в выходные сидеть перед телевизором, смотреть футбол и пить пиво. В мою душу постепенно вкрадывалась тоска. Когда человеку хочется летать, а он совсем как тот уж в буревестнике Горького. Все ползает и ползает. Начинаешь думать, что лучше оказаться раненым, но соколом. От скуки и отчаяния я завела на стороне совершенно никчемный роман, который помогал мне хоть как-то держаться на плаву, чувствовать себя женщиной. Правда, я быстро поняла, что это лишь ненужный груз, потому что человек этот, младлен, мой Мы говорили с ним на разных языках. Это раздражало. По мне, лучше не иметь никаких отношений, чем быть связанной с человеком, который не приносит в твою душу радости и мира, романтики и вдохновения. Не знаю, что он во мне нашел, потому что обращалась я с ним достаточно пренебрежительно. Сейчас, когда я вспоминаю об этом, Мне чуть-чуть стыдно, но только чуть-чуть. Нельзя ведь позволять человеку садиться тебе на шею. А если позволяешь, значит виноват сам. Помню один раз я потащила Младлена с собой на концерт, после которого мы должны были встретиться на фуршете с дирижером и его оркестром. Я заранее попросила Младлена надеть хороший костюм, это было важно. До концерта оставалось еще много времени, И мы решили погулять по парку. Обычно я всегда беру с собой газету, чтобы постелить на скамейку. Не люблю грязь. Но в тот раз взяла только один листик, потому что в мою дамскую сумку много не помещалось. Когда мы встали, времени оставалось в обрез. Молодлен повернулся ко мне спиной, и я увидела, что весь его новый костюм Разрисован белыми полосками. Скамейка оказалась свежеокрашенной. Мне захотелось плакать. Настолько по-шутовски это выглядело. Когда же буквально через секунду ему на плечо нагадила какая-то птица, я рассверепела окончательно. «Ну, знаешь», — жестко сказала я, — «с твоей стороны это сказочное свинство. Я от тебя такого не ожидала». «Алена!» — отчаянно закричал он. «Алена, я не виноват! Иди домой, рыцарь печального образа!» «Алена, я больше так не буду!» — взмолился он, поникнув головой и всем телом, изображая вселенскую скорбь. «Пока я могу опоздать!» — ответила я и быстро, ни разу не обернувшись, пошла к выходу из злополучного парка. С того самого раза я окончательно убедилась, что вместе нам делать нечего. Помните знаменитый фильм с Пьером Ришаром «Невезучие»? Так вот, Младлен — точная копия этого персонажа. С ним постоянно случались подобные странные и нелепые происшествия, которые выставляли и его, и меня в самом смешном свете. Вы, например, смогли бы полюбить такого человека? Я нет. Поэтому я старалась свести наши с ним встречи к минимуму, подготавливая его к мысли о том, что нам надо расстаться. Конечно, мне было его жаль, но жалость не лучшие чувства для отношений между мужчиной и женщиной. К тому же у меня внезапно появился человек, в которого я влюбилась, совершенно потеряв голову. Произошло это неожиданно. На концерте меня представили одному композитору как молодого, начинающего музыкального критика. Его звали Светозар. Практически мгновенно нас потянуло друг к другу. При рукопожатии обоих словно ударило током. Я отдернула руку и засмеялась. Он улыбнулся. Мы стали встречаться и довольно скоро стали любовниками. Хотя прекрасно понимали, что, попадись мы, сплетни и осуждения нам гарантированы. В те годы коммунистическая партия как Болгарии, так и СССР не любила подобных вывертов. Хоть и не сажала за прелюбодеяния, но подпортить карьеру безусловно могла. Светозар — гениальный композитор, хороший человек, но характер, не дай бог. Он страшно ревновал меня и к мужу, и к Младлену. Я не скрыла от него ничего, потому что хотела быть честной. Любовь не допускает лжи и коварства, если она настоящая. Так я думала. Мы часто ругались и мирились. Пытались найти компромисс, но каждый раз все возвращалось на круги своя. Обладая вспыльчивым нравом, Светозар... Не желал меня делить с кем-то, а я считала, что прошло слишком мало времени, чтобы говорить о серьезных взаимоотношениях. Надо было немного подождать. К тому же у нас с мужем росла дочь, которая временно жила у моей матери в Москве. Как отнесется к ней Свитозар? Сможет ли быть ей хорошим отчимом? Как перенесет это дочь? Нужно время, чтобы разобраться один раз после дикой ссоры светозар позвал меня в гости мириться сказав что меня ждет сюрприз я приехала он накрыл роскошный стол собственноручно приготовив несколько блюд в том числе и суп он оказался необычайно вкусным но несколько странноватым тебе нравится спросил светозар очень вкусно Ты потрясающе готовишь. Из чего он? Догадайся. Поддразнил он и загадочно улыбнулся. Боюсь, не смогу. Ладно, не буду тебя томить. Это черепаховый суп. Черепаховый? Не понимаю. Я ни разу не видела в магазине черепахового мяса. Где ты его взял? — Ради тебя, милая, я способен на многое. Это суп из моей тортилы. — Ты убил свою черепаху, чтобы приготовить мне суп? — спросила я, не веря своим ушам. — Да. Я хотел тебя удивить. — Что ж, тебе это удалось, — сухо сказала я аккуратно кладя салфетку на край стола. «Можешь мне больше не звонить. Я никогда не смогу находиться рядом с человеком, который может убить живое существо ради сюрприза». С этими словами я быстро вышла в коридор. Трясущимися руками взяла сумку и вышла. В подъезде меня стошнило. От стыда, пока никто этого не увидел, Я быстро выбежала на улицу и поймала такси. Меня душили рыдания. Остаток дня я пролежала на кровати, оплакивая бесславную судьбу тартилы, искренне не понимая, как можно быть таким жестоким. Зачем? Приобретая живое существо, ты берешь на себя ответственность за его здоровье, жизнь, судьбу. Это же не таракан, не муха или комар, который... Досаждают тебе и могут переносить инфекцию. Это безобидное домашнее животное. И вот так... Я долго не могла прийти в себя, не отвечая на телефонные звонки и не желая общаться с миром. Но, несмотря на свое разочарование, не могла забыть Светозара. Не могла не любить его. Он был слишком талантлив, красив и мужественен. Слишком много обаяния, ума, какой-то бешеной энергетики составляли его сущность. Мы помирились. В это время я составляла антологию болгарских композиторов для нашего русского издательства. Она уже была практически готова. Все данные в нее включены, но внезапно мне позвонили из Москвы и мягко но с затаённой угрозой, поинтересовались, почему нет информации о том, с какого года каждый из композиторов член партии. Я клятвенно пообещала исправить оплошность, зная, что это недоразумение может обернуться для меня большими неприятностями, и тут же начала обзванивать всех по списку. За эту работу обещали неплохо заплатить, И это очень меня воодушевляло. Близились выходные, и я решила порвать отношения с Младленом окончательно, не мучая больше ни его, ни себя. Он как раз объявился с просьбой о встрече. В Софии стояла удушающая жара, от которой люди прятались кто куда, кто под сень раскидистых каштанов в парке дружбы, кто в прохладу кинотеатров кто уезжал на Витошу в горы, излюбленное место для гуляния в выходные дни, и туристов, и влюбленных, и супружеских пар с детьми. Мы гуляли с Младленом по городу, и я тщетно пыталась объяснить ему, что наши отношения должны прекратиться, что они исчерпали себя, и дальше только тупик. Он отвечал, что по-прежнему любит меня и хочет всегда находиться рядом. «Но я не люблю тебя». Втолковывала я ему. «Нет, Алёна, ты тоже меня любишь», — упрямо отвечал он. «Просто у тебя сейчас сложный период, много работы, депрессия. Всё пройдёт. И мы опять будем вместе». «Не будем. Ты меня не слышишь. У меня есть человек, которого я люблю. И это не ты». «Зачем ты стараешься сделать мне больно?» «Ласково» по собачьей заглядывая мне в глаза, с недоумением спрашивал Младлен. «Я не стараюсь сделать тебе больно, ничего не придумываю и говорю правду. Пожалуйста, пойми это». «Малыш, такими чувствами и взаимоотношениями не бросаются. Ты потом будешь об этом жалеть. Сломать всегда проще, чем построить новое». «Давай останемся друзьями, Младлен». Прошу тебя, просто друзьями. Мы поговорим с тобой об этом в другой раз, хорошо? Я провожу тебя домой. Тебе надо отдохнуть, выспаться. Ты очень много работаешь. Хорошо, сдалась я. Проводи. Мне не удалось справиться с его сокрушительной уверенностью в том, что мы предназначены друг другу. Есть такой тип людей, мягких, но очень настырных, избавиться от которых почти невозможно. Молодлен принадлежал к их числу. Обладая незлобивым характером, он вместе с тем был расчетлив, скуповат и искренне считал себя огромным подарком для любой женщины. Впрочем, для многих это и есть эталон мужчины. Он неплохо зарабатывал, был строй, красив в своем родине глуп. Но мне для счастья этого не хватало. Требовалось гораздо больше. Я мечтала о человеке, чья творческая гениальность подпитывала бы меня, заставляла бы стремиться ввысь. Мы шли по раскаленным улицам. Младлен пытался держать меня за руку. Руки у обоих были потные и постоянно выскальзывали, вызывая неприятные чувства брезгливости и желание вытереть их носовым платком. Вот и мой подъезд. молодлен открыл дверь и пропустил меня вперед, проходя следом и увлекая за руку в темный угол под лестницей. Стало тоскливо и неудобно, близилось ощущение чего-то непоправимого. Он закрыл мне рот поцелуем, не давая выскользнуть из его объятий. Хлопнула дверь, и кто-то прошел наверх по лестнице. «Младлен, пусти. Неудобно же, что мы как дети. Увидит кто, что мы в подъезде обнимаемся, стыдно». «Мне не стыдно. Мы ничего плохого не делаем». «Вон прошел кто-то. Я же здесь живу. Что ты мне жизнь портишь?» «Алена, я ничего не порчу. Я люблю тебя». «Тогда дай мне уйти». Я с трудом отпихнула Младлена в сторону и увидела, что на нижних ступеньках лестницы молча стоит Светозар и смотрит на нас. Сердце моё заметалось, ноги стали ватными, и я машинально ухватилась за младенца. Прекрасно понимая, что надо что-то сказать, объяснить ситуацию, исправить положение, я выпрямилась, открыла рот, И уже понимая, что говорю совершенно не то, глупо улыбаясь спросила. «Маэстро, а с какого года вы член Коммунистической партии?»